Глава четвертая «Ну, ё-моё, Тась!» — протянула Алина, глядя на пассажирское сиденье. Она подцепила пальцем ярко-розовую слизь, которой была вымазана светлая обивка, и, сжав губы, обернулась назад. «Это твой слайм?» — прикрикнула Алина, глядя на Тасю, и выставила перед ней розовый палец. «Угу!» — спустя паузу ответила Тася — и невинно похлопала темными ресничками. «Пласти, мамочка!» А Соня, закатив глаза, поцокала языком. «Сколько лаз, мама говорила, чтобы мы иглали с лаймом только дома за столом!» Потрясла она рукой, а затем пихнула сестру плечом и защелкнула ремень безопасности. Та часто доставалась от сестры, ведь Соня родилась на две минуты раньше и по праву считала себя старшей. «А ты вчера испачкала шоколадом диван», — припомнила Тася. «А ты сломала пылесос», — тут же ответила Соня. «Это не я», — обиженно вскрикнула Тася. «Он сам засосал голову куклы». «Да, мам! Мам, скажи ей, что я не виновата!» «Не виновата Бусинка». Выезжая из двора, кивнула Алина. «А пылесос мы починим. Нечего из-за него переживать». Ее маленький Опель выехал на трассу умело вписался в поток машин и, слава богу, вовремя остановился на светофоре. Потому что в следующую секунду Алина едва не посидела. «Мне исполнилось семь лет!» — раздалось из ее сумки и коротко проиграла торжественная музыка. Алина приложила руку к груди и, задержав дыхание, достала телефон из сумочки. «Вы точно меня когда-нибудь сведете с ума!» выдохнула она, глядя на экран, с которого ей махал лапой серый котик. Алина сердито взглянула в зеркало, в котором отображались две пары темных глаз бусинок и потрясла телефоном. «Опять скачали своего Мурзика?» «Это говорящее поле мам!» — хихикнула Тася. «То, что она говорящая, я еще в прошлый раз поняла, когда она среди ночи попросилась в туалет». Алина снова сердито взглянула на девочек. «Мамочка, а дашь нам пока телефончик, м?» Соня сомкнула ладошки в молитвенном жесте и, мило улыбнувшись, захлопала глазенками. «Пожалуйста, ну пожалуйста!» «А вы из-за него не подеретесь?» — прищурилась Алина. Девочки решительно помотали головой, как будто они никогда-никогда не боролись за мамин телефон. «Поиграйте, а потом сразу удалите эту игру. Договорились? Может, куплю вам на восьмое марта планшет». Туда и будете скачивать все свои игрульки». «Ты нам его еще на Новый год обещала», — напомнила Тася. «Знаю», — вздохнула Алина, но мама лишилась премии. Она невольно вспомнила неприятный случай, который произошел за неделю до Нового года, и ее руки покрылись мурашками. Две проказницы погрузились в игру, а Алина в кои-то веки в полной тишине добралась до детского садика. Алина поправила на дочках желтые платья, проверила опрятность их длинных косичек и присела на корточки. «Открываем кармашки», — улыбнулась она. Затем по очереди чмокнула свои ладошки, сжала руки в кулаки, как бы спрятав в них поцелуйчики, донесла их до кармашков и положила внутрь. «Готово», — подмигнула Алина и, поднявшись на ноги, поцеловала две темные макушки. Об этом приеме с поцелуйчиками, как ни странно, давным-давно рассказывал ей Матвей. Он так делал своей племяннице, когда отводил ее в сад. Наверное, Алина ни за что бы этим не воспользовалась, учитывая, кто был автором этой идеи. Но, как оказалось, поцелуйчики, которые будут лежать в кармашках до прихода мамы, стали для нее настоящим спасением, ведь первое время девочки напрочь отказывались оставаться в саду. Выходя из садика, Алина лоб в лоб встретилась с мамой девочки из их группы. «Ой, Алина, здравствуйте!» Растерянно смотрела на нее девушка. «Вы не постоите пару минут с коляской? Я только Леру до группы доведу». «Конечно», — согласилась Алина, несмотря на то, что уже опаздывала. Воспитывая дочерей в гордом одиночестве, она и сама не расталкивалась с подобными ситуациями. Иногда даже не могла зайти в магазин со своей огромной коляской, Вот и приходилось просить помощи у прохожих. Детей, конечно, не рисковала оставлять с чужими, а вот попросить купить продуктов вполне могла. Ну, в конце концов, если сопрут карточку, то это еще как-то можно пережить. А если, не дай бог, что-нибудь случится с детьми, думала она тогда, даже не перечислить все случаи ее выживания с двумя детьми. Пока дочки были совсем маленькие, Алине пришлось пройти и огонь, и воду, и те самые заветные медные трубы. Вспомнить только, как в ее доме заклинивала лифт, и он переставал работать. Тогда Алине приходилось доставать соседа с первого этажа и на пару с ним поднимать на пятый этаж две люльки и сумки с продуктами. Стоя у садика, Алина смотрела на личико грудного малыша и улыбалась во все лицо. Вспоминала, как после переезда в Москву сделала тест, как испугалась, узнав о беременности, а потом собралась с духом и решила рожать. Для себя. Матвей же ясно дал понять, что ему не нужен ребенок. А значит, ему и незачем знать о нем. Только она свыклась с мыслью, что скоро станет мамочкой, как УЗИ показала двойню. Ее мать кричала, как сумасшедшая. «Даже не вздумай рожать! Делай аборт и точка!» — твердила она. «Но «Ну, один ребенок это еще куда ни шло, но двоих-то мы куда денем?» мы Сквозь слезы спросила Алина. «А ты здесь при чем, мам? Это мои дети, и я буду решать, что с ними делать». «Ой!» — закатила глаза мать. «Можно подумать, ты там в своей Москве с двумя проживешь. Уже в роддоме заплачешь, а потом манатки соберешь и обратно в Подольск приедешь». «Да ни за что на свете!» — злобно выплюнула Алина. «Не хочу, чтобы мои дети жили под одной крышей с такой бабушкой, как ты!» С тех пор их отношения были подорваны окончательно. Позже мать, конечно, искала встречи с Алиной, но обида на нее была настолько глубокой, что Алина до сих пор не решилась познакомить ее с внучками. Из роддома Алину встречал папа. Он, конечно, тоже не особо помогал ей все эти годы. Отец жил со своей семьей и к тому же в 30 километрах от города. Разве она ездишься тут в столицу? но когда приезжал, то всегда с подарками. Он и с коляской гулял, и продуктов привозил, и с девочками всегда с удовольствием нянчился. Первое время Алине было действительно очень нелегко. Бессонные ночи, колики, прорезывание зубов, игрушки во рту, маленькие ручонки без конца тянулись к горячей плите. И все это умножалось на два. А потом судьба свела ее с Викой, надежной подругой, и счастливой обладательницей мальчишек-близнецов. Три года назад девушки познакомились в детской поликлинике и с тех пор очень тесно общались, делились опытом и помогали друг другу, чем могли. А когда Тася и Соня пошли в садик, Вика помогла Алине устроиться в ресторан. На должность официантки, правда, но Алину это нисколько не пугало. К тому времени с бухгалтерией у нее совсем не складывалось. Она успела растерять большую часть клиентов, И жила она одни декретные. Поэтому готова была ухватиться за любую работу. Чего не скажешь сейчас. После того случая в ресторане у нее напрочь пропало желание работать официанткой. Алина очень надеялась, что сегодня на собрании ее наконец-то назначат на другую должность. И даже не догадывалась, что ее ждет.